Глава девятая. Бегство к свободе. Я догадывался, что уйти нам будет нелегко, и мучил свой уставший за время плена мозг, пытаясь найти выход. Решение пришло внезапно. Бегите! крикнул я товарищам. Я задержу их. Те сначала заколебались, но потом подчинились приказу, подбежав к ячейке с мерзительной тварью. Я вытащил из ниши полный тюбик, насадил на него иглу и влил его содержимое в страшилище. Оно сразу же начало подавать признаки жизни. Пробегая от ячейки к ячейке, я выбирал с у щ е с т в а по крупнее и по страшнее. Всего мне удалось оживить около двух дюжин страшилищ, когда жидкость в тюбике закончилась. Отбросив бесполезный шприц, я кинулся догонять товарищей. В тот же момент в зал ворвались змеи. Я увидел самое начало схватки. Это б ы л а с т р а ш н а я м е ш а н и н а о с в е щ а е м а я вспышками бледных лучей. Чудовище дролилось с дикой яростью, копившейся веками ожидания. У меня не было времени наслаждаться этим зрелищем. Быстро пробежав по коридору, я выскочил наружу и помчался как на крыльях по узеньким улочкам. Из домов тем временем начали выползать змеи, разбуженные пронзительным шипением и л е д е н я щ и м и кровь воплями, несущимися из музея. но, очевидно, они плохо ориентировались в красном диапазоне световых волн, поскольку никто не бросился за мной, не обращая внимания на шум своих шагов. Я мчался во весь дух и довольно скоро догнал товарищей, когда до звездолета оставалось несколько сот футов. Сзади доносилось злобное шипение. Несколько наших остановились, не в силах бежать дальше. Корускан подхватил их на бегу и понес. Погоня быстро настигала. И вдруг со звездолета ударили бледные лучи, нацеленные в преследователей. Шипение стало пронзительным. Как только за последним из нас захлопнулся люк, корабль стартовал. Переводя дыхание, я вошел в рубку управления. Держать прямо к выходу из галактики. Мы не сможем прорваться через ворота, ответил Жулдин. Там получат известие о нас. И все же проскочить необходимо. Попробуем обмануть их. Звездолет летел на максимальной скорости. Центральный мир змеи видных уже исчез из виду, только Солнце, освещающее его, чуть мерцали далеко позади. Каждая секунда была на счету. У нас еще был шанс проскочить, подав ложный сигнал. Быстрее, быстрее! Бесчисленные умирающие звезды проносились мимо. Оторвавшись от экранов, я глянул на звездную карту. И как раз вовремя на ней появилась группа точек, которые только что отделились от одного из солнц. Они все увеличивали скорость, двигаясь в нашу сторону. Впереди уже появился долгожданный бледно-голубой свет барьера. Снизить скорость, скомандовал я. Подготовить сигнал, чтобы нас пропустили. Если им известно, кто мы такие, надежды проскочить эту твердыню нет. Я шел в а б а н к Мы не будем подавать сигнал, пока они сами не запросят его. А чтобы не возбуждать лишних подозрений, подойдем на небольшой скорости. Она все же будет достаточно высокой, чтобы п р о с к о ч и т ь ворота и зону поражения вокруг них за считанные секунды. На видеоэкранах уже появились преследователи. Они мчались к проходу, не снижая скорости. Это было похоже на бредовый сон. Мы медленно тащились под прицелом сотен излучателей, а сзади настигали овальные звездолеты, еще с полсотни излучателей. Положение становилось отчаянным, но тем не менее запросы не последовало. Видимо, внимание стражи ворот было отвлечено нашими преследователями, которые вели себя так, будто шли на прорыв. Мы же находились уже у самого прохода. Я дал команду, и Корускан выдал длинную тираду из беспорядочного набора световых сигналов. Сразу после этого до предела у в е л и ч и в скорость. Даже если кто-то и следил за нами, то прежде чем он сумел разобраться, что сигнал неверен, мы уже вышли из внешней зоны поражения и ринулись прочь от жуткой галактики. Преследователи не снижая скорости двинулись за нами, но по ним ударили бледные смертоносные лучи. Мертвые корабли врезались в стену силового поля. Мы взяли курс на туманность Андромеды.